Мысли читателей газет и журналов Не читайте уфимских губернских ведомостей Из них вы не почерпнете никаких сведений об уфимской губернии Русская печать имеет в своем распоряжении множество источников света Она имеет комаровский свет, зарю, радугу, свет и тени, луч, огонек Рассвет, акает, но почему же ей так темно? Она имеет наблюдатели инвалиды и сибирь печать имеет развлечение игрушечку, но из этого не следует что ей слишком весело она имеет голос и эхо свои собственный да что не долговечно то не может кичиться своим веком русь имеет мало общего с москвой русская мысль высылается в плотной обложке Имеются и здоровье, и врач, а между тем, сколько могил. Примечание. Уфимские губернские ведомости. Еженедельная газета выходила в Уфе с 1864 года. Редакторы В. Буткевич и Гуревич. Перепечатывала в основном статьи и сообщения московских и петербургских газет. Свет. Ежедневная политическая, экономическая литературная газета издавалась в Петербурге В.В. Комаровым с 1882 года. Заря. Политическая, литературная, ежедневная газета издавалась в Киеве с 1880 года. Издатель-редактор П.А. Андреевский. Радуга. Иллюстрированный еженедельный журнал начал выходить в Москве с 1883 года издатель-редактор Н.П. Гилеров-Платонов. «Свет и тени». Еженедельный художественный и карикатурный журнал издавался в Москве в 1878-1884 годах Н.Л. Пушкаревым. Чехов сотрудничал в нем в 1882 году. «Луч». Еженедельный журнал политики, литературы и общественной жизни издавался в Петербурге с 1880 года. В 1881-1890 годах редактором был реакционный публицист и с с Окрейц. Чехов в визитных карточках 1886 года назвал его Юдафоб Юдафобович Окрейц. Огонек. Еженедельный иллюстрированный журнал литературы, науки и искусств, выходивший в Петербурге в 1879-1883 годах. Издатель Г.Д. Гоппе. Редактор Н.П. Алловерт. Рассветс Э. Каэт. Еженедельный журнал «Орган русских евреев». Издавался в Петербурге в 1879-1884 годах. Наблюдатель. Ежемесячный литературный политический и ученый журнал Издавался в Петербурге с 1882 года А.П. Пятковским. Инвалид. Русский инвалид. Военная газета, выходившая в Петербурге с 1813 года. С 1869 года орган Генерального штаба. Сибирь. Еженедельная газета. Издавалась в Иркутске в 1873-1887 годах. Развлечения. Еженедельный литературный и юмористический журнал выходил в Москве с 1859 года. В начале 1880-х годов издатель-редактор Ф.Б. Миллер. Игрушечка. Иллюстрированный журнал для детей издавался еженедельно в Петербурге с 1880 -го года Т.П. Пасек. Голос. Политическая и литературная ежедневная газета, выходившая в Петербурге. Издатели-редакторы А.А. Краевский и в а. Бельбасов. В феврале 1883 года за либеральное направление газеты была приостановлена, а в 1884 году издание прекратилось. Эхо. Ежедневная общественно-политическая литературная газета издавалась в Петербурге в 1882-1885 годах. В отделе газеты газет постоянно публиковала обзор столичных и провинциальных изданий. Век. Ежемесячный литературный, ученый и политический журнал Славянофильского толка начал издаваться в Петербурге М. А. Филипповым в 1882 году. Но успеха не имело, но успеха не имел и в начале 1884 году прекратил существование из-за недостатка подписчиков. Русь. Славянофильская газета издавалась в Москве в 1880-1886 годах И. С. Аксаковым. Москва. Еженедельный литературно-художественный журнал издавался в Москве в 1882-1883 годах ЕС Сталинским. Журнал был рассчитан на демократического читателя, помещал красочные литографии из народного быта. В 1882 году в Москве сотрудничал Чехов. Русская мысль. Ежемесячный научный, литературный и политический журнал либеральной ориентации – издавался с 1880 года в Москве в М. Лавровом. Редактор С. А. Юрьев. Здоровьем, научно-популярная гигиеническая газета издавалась в Петербурге с 1883 года. Ранее с 1874 года под этим же названием выпускался журнал Врач, еженедельная медицинская газета издавалась в Петербурге с 1880 года. К. Л. Рикер под редакцией профессора В. Антон Павлович Чехов. Мысли читателя газет и журналов. Читал Джахангир Абдулаев. 7 апреля 2023 год.